Пистолет, нож и коробка с пультом. Спецназ уже видел перед собой забитое грязью выходное отверстие ствола пистолета, и он предпринял несколько попыток отклониться в сторону, стремясь при этом не выпустить из зубов левую руку, находящуюся под ним таракана. Однако ни одна из этих попыток, отнимавших последние силы, не принесла удачи. Напротив, грязный срез ствола пистолета становился всё ближе и ближе. И наступил момент, когда спецназу ничего и нового уже не оставалось, как закрыть глаза, чтобы не видеть, как смертельной болью полыхнёт огонь выстрела. Раздался сухой щелчок, затем ещё несколько. Спецназ распахнул глаза и принялся с воодушевлением трепать зажатую в зубах руку противника. Между тем другая рука таракана, правая, вооружённая, взлетает кверху, а затем рукоять пистолета с силой опускается на голову спецназа. И глаза спецназа закатываются кверху, зубы разжимаются, а сам он мешком скатывается с таракана. Таракан поднялся на ноги и, постоя, принялся осматривать окровавленную левую руку. Затем запихнул пистолет в накладной карман брюк, вынул из ножен кинжал и сделал шаг по направлению к лежащему неподвижно спецназу. Послышался громкий всплеск. И таракан, стремительно обернувшись, увидел вынырнувшего из воды туриста, облепленного грязью и совершенно неузнаваемого. "Это что ещё такое?" поразился таракан. "Большая водоплавающая крыса?" "Сам ты крыса!" огрызнулся турист и принялся встряхивать шкуры и мотать головой, дабы поскорее привести себя в порядок, пусть и относительный, и, конечно же, стать зрячим в полной мере. Спустя несколько секунд турист уже смог видеть не только таракана, но и сумел обнаружить неподвижно лежащего спецназа с залитой кровью головой. «Средь ты так!» — сказал турист, и на разъезжающихся ногах направился к таракану. «Тебе-то чего?» — обозлился таракан. «Шел бы мимо! Или решил вне очереди!» Таракан сделал несколько осторожных шагов в сторону туриста и, поигрывая ножом, приготовился к решающему удару. «Стой, предатель! Подожди!» – вдруг закричал турист. Таракан заметил, что взгляд туриста обращен не на него, а без сомнения куда-то мимо, и поспешно обернулся. И увидел предателя, стоящего в нескольких метрах около куртки ремонтного рабочего. В зубах у него ярко-красная металлическая коробка. «М-м-м!» – мотает головой предатель. А ну брось, гад, закричал таракан. Несъедобная же. И таракан кинулся к предателю. Предатель, не выпуская из зубов коробки, бросился бежать в сторону моста. Отдай коробку! перешёл на визг таракан, а затем побежал, размахивая ножом за предателем. Турист подскочил к начинающему приходить в себя и перемещающемуся в сидячее положение спецназу. Думал, хоронить тебя придётся. Таракан, где? Задал вопрос спецнас и принялся оглядываться по сторонам, встряхивая при этом головой, потому как кровь, заливавшая ему глаза, мешала смотреть. Это не он визжал по-человечески. Турист взмахнул лапой, указывая направление. За предателем гонится. За мостом уже, оба. Спецнас обратил взгляд вслед бегущим по дороге предателю и таракану. У предателя в зубах красная коробка. Ну да, украл. Не знаю зачем, пожал плечами турист. Спецнас поднялся на ноги. Зато я знаю, почему таракан упорно за ним гонится. Почему? В коробке, вероятно, пульт управления радиовзрывателем. Если предатель не свернёт с грязной выставки, спецназ замолчал, задумавшись о перспективах и последствиях необдуманных действий предателя. Да он выронит, если тяжёлое. Попробую догнать, принял решение турист и сорвавшись с места, помчался к мосту. Пять нас собрался с силами и последовал за туристом. Конечно, отнюдь не быстро и под аккомпанемент собственных стонов.